Песня пятнадцатая. Поэты проходят по каменным переходам Флегетона. Навстречу им попадается Брунетта Латини, бывший учитель Данте, которому он предсказывает славу и несчастье. По каменному берегу мы шли. Над пропастью, как облака вставали густые испарения вдали, и пламя том мгновенно поглощали. которое дождем лилось в поток, как против волн плотины воздвигали во Фландрии. Напор их был жесток м е ж Бриги г и Кадзантом, или точно на Бренте. Часто п о л н ы й тревог поду и обитатели нарочно окопами спасали города и замки все, построенные прочно. Так зодчий Ада создал навсегда плотину вдоль печального потока, хотя не так обширна и горда она на вид. Отставили далеко мы за собой зловещий темный бор. Когда б назад мы устремили око, то леса не заметил бы наш взор. Толпа теней навстречу нам попалась, как в поздний час, когда ночной дозор Начнёт луна, прохожему случалось внимательно смотреть на нас сквозь мглу, что над землей туманом расстилалось, или как портной, вдевающий в иглу нить тонкую, прищуря глаз единый, когда сидит с работой он в углу, так точно, тихо шествуя долины, смотрели зорко призраки на нас. Вдруг тень одна с какой-то странной миной воскликнула, невольно ухватясь своей рукой за плащ мой. Что за чудо? И от меня н е отводила глаз. Обожжено, и змучено и худо лицо той тени было, но узнать успел знакомый образ я, покуда тень продолжала за полу хватать. меня рукой. Брунетта, вы ли это? Тень грешника я начал в о п р о ш а т ь и отвечал с м о л ь б о ю мне Брунетта, мой милый сын, прошу я об одном, коль стою я у ч а с т ь я и привета, у м е р и м шаг и дальше отойдем от призраков. И отвечал я тени, отказывать вам не могу я в том. И если вы хотите, на мгновенье могу теперь присесть я подле вас, когда на это даст мне позволение мой спутник, помогавший мне не раз. О сын мой, он ответил, ожидает столетняя беда того из нас, кто на пути ужасном отдыхает и пролежит за это он сто лет под тем дождем, который сожигает. Замедленность для нас спасенье нет. Иди же ты вперед своей дорогой, и за тобой отправлюсь я в о с л е д чтоб вновь потом с унынием и тревогой пристать к толпе измученных теней, неведавших конца их кары строгой. Я не посмел сойти с тропы моей, чтобы идти с несчастной тенью рядом. И шел вперед д о р о г о ю своей, с опущенным задумчивости взглядом спросила тень: "Как ты сюда попал, когда еще не п о г л о щ ё н ты адом? И кто тебе путь в тартар указал? Там на земле, где блещет свет до ныне, я запутался", л так я отвечал. В одной глухой таинственной долине. Хотя еще пути земного срок не перешел, уже хотел в Кручине вчера поутру я идти назад, как пред собой увидел мудреца я, и с ним тогда, не побоясь преград ужасные картины созерцая, я двинулся по этому пути. И грешник отвечал: не уставая, ты должен за звездой своей идти. И если я угадывать умею, то на земле успеешь ты найти удел великий. у ч е с т ь ю твоей я занялся с успехом, может быть, когда бы мог, о чем я сожалею, в могилу слишком рано не сходить, и видя милость Бога над тобою, я мог бы каждый труд твой поощрить. Поставлен выше многих ты судьбою. Но знай, неблагодарный тот народ за все добро отмстит тебе в р а ж д о ю Народ, сошедший некогда с высот старинной Феизолы, беспрестанно тебя везде преследовать начнет. Но это, сын мой, вовсе мне не странно. с р е б и н о й горькой рядом не растет. развившийся в саду благоуханно, румяный, наливной и сладкий плод. О жалкое безнравственное племя! Недаром про него молва идет, что тяготит на нем п о р о к о в бремя. Грехами их себя не оскверни. О, от тебя недалеко то время, когда слепцы очнутся и они... начнут тебя молить о возвращении, поклонятся тебе в иные дни, но уж бесплодны будут их моления. Пусть как скоты толпа фиизалан на месте мрет, не видя сожаления, но пусть нога бессмысленных граждан до почвы той случайно не коснется, где семя благородное римлян Быть может, неожиданно пробьется. Я отвечал: д а н ы не может быть, вам не пришлось бы с смертью бороться. д а н ы не бы могли вы в мире жить, когда б моим м о л е н и е м внимали. Но в памяти я бережно хранить ваш образ буду с трепетом печали, припоминая прошлые года, когда еще вы в мире обитали. И были в нем отцом моим, когда к бессмертию мне путь прямой открыли, путь славы и упорного труда. И я клянусь с собой в одной могиле, а вас в о с п о м и н а н и я х о р о н ю А в с ё что мне вы в будущем открыли, я запишу и вместе сохраню с другими предсказаниями до слова. Их тайный смысл. Тогда я оценю, когда его мне разъяснить готова святая дева будет, если я когда-нибудь с ней повстречаюсь снова. Но з н а й т е вы, скажу я, не та я, готов на все я в жизни испытания была бы лишь чиста душа моя. Не страшны для меня все предсказания. Так пусть, не подчиняясь никому. Фортуна награждает, и с т а р а н и е приложит каждый к делу своему. Тогда учитель тихо мне заметил: не изменяет память лишь тому, кто слушал чутко всех, кого он встретил. И подвигался дальше я вперед и ждал, чтобы брюнет то мне ответил, кто жалкий жребий вместе делит с ним. И кто его товарищи в несчастье? Он отвечал: их много здесь, к и н ы м питаю я невольное участие, о многих же не стоит говорить. А время мчится быстро. Вне пристрастия, однако их умею я ценить. Из в а н и я духовного на свете п о и с т и не могли те люди слыть учеными. И все попали в с е т и единого греха. Вот п р е с ц и а н идет в толпе, где плачут тени эти, и слезы их текут по язвам ран. А вот Франциск до да Корса. Если б даже ты захотел увидеть сквозь туман то зрелище которого нет гаже, то я б тебе на призрак указал развратника. Он под охраной стражи, как Господа служитель приказал, был сослан к берегам Бакилеоне, где смерть от истощения узнал. О множестве ужасных беззаконий, тебе, мой сын, я мог бы рассказать, но впереди я вижу чад зловоний. Оттуда к нам идет другая рать несчастных душ. но с ними здесь встречаться не должен я, и побежал он вспять. Так на бегу Веронском людям чаться за призом из зеленого сукна, и каждому могло бы показаться, что впереди несчастного должна приветствовать победа и награда в том месте, где угрюмый сатана терзает лишь. Всех поселенцев Ада.